Глава вторая. Быйнящевкус победы. "Нае «Ну, что собираешься делать?" спросила Саша, искоса взглянув на меня. В итоге я так и не смог донести правду ни до папы, ни до мамы, но должно быть так случилось из-за того, что по словам отца, они сильно завелись, переволновались, что меня коснулась война. Думаю, если немного подождать, они должны успокоиться и вновь смогут выслушать меня нормально. Главное сказать маме правду, а отцу быть, иди, будет уже легко. Так что нужно просто терпеливо дождаться подходящего момента. Для начала дай съесть грибную запеканку, пока она не остыла. Слушай. Саша поражённо на меня взглянула, Миша распределил грибную запеканку в большой тарелке по маленьким тарелочкам. "Ну как? Тебе нравится? Чудесный вкус". Я взял у Миши маленькую тарелочку и стал есть грибную запеканку. Ха. Вот лучшее занятие после прекращения войны не придумаешь. Миша задумчиво потупилась. Не надо говорить о том, что случается крайне редко, так будто это происходит каждый день, сказала Саша. Миша кивнула. А? Кстати, а у вас есть алкоголь? Элеонора кинула взглядом обеденный стол. Как не выпить-то за победу в такой момент? К сожалению, мои родители не пьют, так что алкоголя у нас нет. Вау. А я смотрю в за здоровый образ жизни. Ну тогда Элеонора нарисовала магический круг. Засунув его в центр в свою руку, она вытащила из него три бутылки со спиртным. Та-дам! Это вкуснейший напиток Святой Демиры, которым славится Гверадиц. Ох ты, а у тебя хороший вкус. Глаза Саши засияли от нетерпения. Тогда она налила Сашеньке побольше. Элеонора налила в стакан Саши напиток Святой Демиры. Кому ещё, а? спросила Элеонора, разливая алкоголь в наши стаканы один за другим. Ну, кто скажет тост? Мой за ли стаканы. Тамада сказала Миша. Я улыбнулся мне. Но ну, а кто если не ты? Пожалуй. Я поднял стакан и сказал: "Благодаря вашим усилиям войны между Дельхедом и Азеоном удалось избежать. У нас осталось ещё много неприятных проблем, но давайте сейчас о них пока забудем и насладимся сладостным нектаром победы. Победы нашей армии владыки демонов". Все улыбнувшись взглянули на меня. За победу! За победу. Я осушил стакан с напитком Святой Демиры за один присест. А вкус у него весьма и весьма ничего. Особенно исключительным на вкус оно кажется после того, как защитил гармонию. Аnast, что, его залпом выпил? Напиток Святая Демиры вообще-то довольно крепкий. Что ты? Для меня это всё равно что обычная вода. Вау, ну ты даёшь. Тогда может ещё по одной? Элеонора показала бутылку со спиртным. Ну давай. Нано налила в мой стакан напиток святой демира. Ты смотренёв, лекайся, Анос, а то опьешь, промямлила Саша. Её лицо покраснело, а язык почему-то начал заплетаться. А ты сама сейчас-то уже не напилась? К сожалению, для тебя я ведьма разрушения, и к амоталкоголи я не проиграю. Сказав это, Саша подошла к Леаноре. Слушай, а у тебя ещё что-нибудь есть? Есть плодовое вино. Вино? Элеанора нарисовала магический круг и вытащила из него бутылку с вином. Магический круг хранилища имеет пределов вместимости, и мне не совсем ясно, почему она носит с собой столько алкоголя. Можно? Смотри, Анас. Сейчас я покажу тебе, что я трезвая. Громко заявила Саша. Она взяла в одну руку вино, а в другую напиток Святой Демиры. Саша наклонила обе бутылки и смешала в одном стакане два напитка. Это истекретная эсквост Варданикран, магия слияния Какутар. По замечания переводчика, записано как святое плодовое вино. А, по-моему, оно пьёное в дзюзю. Да, напиток Святой Демиры, конечно, крепкая штука, но то, что я унеслов всего с одного стакана поражает. Неосознающее о своём умение пить Саша собиралась с удовольствием опробовать созданное ею сейчас какутар. Перестань. Я отобрала Саше стакан. А? Ну что тебе? Хочешь сказать, опёное? сказала Саша с заплетающимся языком. Очевидно да. <связь> не чай не пьяная. Не видишь? Я ведь показал тебе магию слияния. Обычно в такой манере она не разговаривает. Никакая я не пьяная. Ладно, ладно. Твой напиток выглядит вкусным. Можно попробовать? Там, правда? Ну, если ты хочешь, давай. Да уж беда. Подумал я и залпом выпил стакан с Какутар. Отвратительно. Такого отвратительного алкоголя мне не приходилось пробовать даже 2000 лет назад. Эти напитки ни за что нельзя смешивать. Я вновь покажу тебе секретное эско с тварода некрон. Саша снова налила в стакан вино и святую демиру. Что ты делаешь, Саша? Хосё, как слюнуть тяна поить. Сказав это, она тут же поднесла стакан к куторк своему рту. Говоришь одно, а делаешь совсем другое. Я снова отобрала у Саши стакан. А она с не даёт мне пить. Сердец сказала Саша. Какая ж ты проблемная. И тут Миша предложила мне стакан воды и подмигнула. Попробуй это. Я передал стакан Саше, и она, взяв его обеими руками, пристально взглянула на его содержимое. На вода похоже, потому что это и есть вода. Этот напиток очень вкусный, правда? Саша выпила полстакана и глубоко задумалась. И всё-таки он как вода. Распробуй его вкус как следует, не спеша. Это замечательный напиток. Ты опенешь, если не почувствуешь его вкус. Саша сделала, как я сказала, стала пить воду, параллельно пытаясь её распробовать. А затем, будто что-то поняв, кивнула. Ух ты, и вправду замечательный напиток. Как он называется? Вода. Он называется напиток владыки демонов. Порачувствовать его вкус весьма непростая задача. Мне он очень понравился. Саша стал возвышенный, словно наслаждаясь высококачественным алкоголем, манерно не спеша пить воду из стакана. Саша буянит, когда напивается. Прошептала мне на ухо Миша. Похоже, что так. Она пригубила стакан с алкоголем в своих руках. А ты смотри, сохраняешь трезвый смысл. Я пользуюсь и сам. Алкоголь это тот же токсин, и его можно вывести из организма, стоит только захотеть. Но ты чего, Мишенька, так нельзя? Ну какое будет веселье, если магги нейтрализователь алкоголь за столом с друзьями, сделала ей замечание Элеонора, подняв указательный палец. Разочарованная Миша несколько раз моргнула. От алкоголя меня будет шатать. Ну и ладно, начнёшь шататься и станешь миленькой. Миша взгринула на меня. Это правда? Впервые о таком слышу. Не, э, ну ты чего, Анас? Ты должен был сказать, что она станет милой. Пьяный попадает в иду в критический момент. Я считаю, что не стоит споевать против воли тех, кто слаб к алкоголю. Не знаю насчёт станет милой, но даже если станет, то явно не за счёт алкоголя. Вау, да чего ж ты скучный? Прекращай уже говорить как лодыка демонов. Элеонора выставила перед собой указательный палец и хихикнула. Она пьяна? Со стороны вообще не кажется, чтобы она хоть как-то изменилась. Давай же, Мишенька. Сейчас мирное время, так что можешь напиться. Она просто не привык к миру. И мы должны показать ему, что это такое. Миша на мгновение взглянула на меня, а потом снова на Элеонору. Я попробую, сказав это, Миша начала пить напиток Святой Демиры. Её лицо постепенно становилось красным, поскольку она не использовала меггенитрализацию яда. "Аннас, ты в порядке?" Мишуке внула. Я стала Миша указала на себя. "Какой мирный. Похоже, она тоже теперь пьёт." Всё как в тумане. Главное, не переборщи, пей в умеренном темпе. Ага. Миша стала пить потихоньку, придерживаясь моих указаний. Что ты пьёшь, Миша? Она вкусная? Шатаясь, подошла Саша. Вкусная. А мне можно её попробовать? Миша посмотрела на меня, словно спрашивая меня разрешения. Да, это сашин напиток воды демонов. Ага, ответила Миша и налила Саше воды. Саша, вот держи. А, смотри, сейчас остался на пяте кладеки демонов. Спасибо. Сашу с удовольствием выпила воду, сидящая напротив неё Рэй опорожнил бутылку напитка Святой Димитрия. Смотри-то, совсем не пьёшь. Не любишь алкоголь? спросил Рэй, смотря на полный стакан миссы, содержимое которой совсем не уменьшалось. Ха -ха -ха, я даже не знаю. Как-то в детстве случайно его попробовала, и мне стало так плохо, что я с тех пор стараюсь не употреблять его. Может, тебе не стоит так сильно себя принуждать к этому? Рэй осушил стакан. А, тебе налить? Мисса взяла со стола бутылку с витой джимрой и налила её содержимое в стакан Рэя. А тебе нравится алкоголь? Да не то чтобы нравится. Просто он навевает воспоминания. В прошлом иногда бывали дни, когда я страдал бессонницей, и поэтому пил этот напиток. Лицо Миссы помрачнело, с видом будто хочет что-то сказать, она втянула губы и потупилась. Рэй молчал, понимая, о чём думает Мисса. После нескольких секунд молчания Он, решившись, заговорил. Миса. В этот миг Миса одним махом осушила напиток святой Демиры, и Рэйуторопил на мгновение. Эм, может, не стоило сразу пить так много, с беспокойством спросил Рэй. Тут Миса резко подскочила, её лицо побледнело. Прости, всё-таки алкоголь это не моё, сказав это, она тут же прикрыла рот руками и поули вылетела из дома.